Глава одиннадцатая. Свадебный переполох. Родители приняли гостей на удивление радушно, учитывая, что они гостей на дух не переносят. Но, видимо, рассказ отца произвёл на маму неизгладимое впечатления. У неё и ко мне поменялось отношение. Пока гости умывались, переодевались и отсыпались, она пришла ко мне в комнату. мими -ми, милая». Она присела ко мне на кровать, пока я остервенела, расчесывала волосы. «Почему ты сразу не рассказала всё нам? Ведь мы самые близкие тебе люди!» «Ты свою реакцию помнишь?» Хмуро поинтересовалась я, глядя на неё сквозь свисающие на лицо волосы. Она кивнула. «Вот поэтому». «Но ведь я тогда не знала подробностей!» Воскликнула она. «Так у тебя всегда так. Сначала коридор сжигаешь, а потом в подробностях разбираешься». Не осталась я в долгу. Но не тогда, когда дело касается жизни любимой дочери. Всплеснула она руками. Я хочу, чтобы ты была счастлива, но гораздо важнее, чтобы ты просто была здесь, в этом мире. Знай, если бы нам с папой пришлось делать такой же выбор, как магистру Рессо, мы, не задумываясь, поступили бы так же. Мам, улыбнулась я грустно. Я бы вообще не хотела, чтобы кому-нибудь из нашей семьи пришлось бы делать подобный выбор. Она подошла и поцеловала меня в макушку. Рентан зачем-то пригласил к нам уже знакомых представителей службы контроля. Аманта, именно так звали дочь магистра Сигурда Ресса, вела себя совершенно скромно и потеряно. Возможно, она всегда была такой. Или же на нее так подействовало фактическое возвращение с того света. Она сидела на диване, держа спину прямо и сложив руки на коленях, как школьница. Не смотрела ни на кого и рассказывала трешенным от реальности голосом. В тот день я вышла за пределы академии, бродила по окрестностям. Мне нужна была какая-нибудь тварь для практического занятия, поэтому я углубилась в лес. Там была заброшенная шахта, я надеялась, что в ней кто-то завелся. Я толком не успела ничего рассмотреть. Сначала я подумала, что там пожар, потому что стены осветило красное зарево. Нет бы мне выбежать прочь, а я наоборот пошла вперед. Кто-то тоненько жалобно кричал, почти плакал. Издалека я увидела обнаженную мужскую спину. По всему периметру горели свечи, по стенам размазана кровь. Начертаны какие-то символы, а в руках парень сжимал за горло огненную птицу. Она трепыхала крыльями, пыталась вырваться, а затем он вжал ее себе в грудь, и она исчезла. Представляете, он впитал в себя огненную элементаль. Я успела увидеть, как под кожей его пробежали огненные дорожки, как разошлась она на лопатках, опадая лоскутами. И вырвались на свободу демонические крылья. Как страшно он заревел от боли и упал на колени, тяжело дыша. Я застала конец ритуала. Надо было бежать, но я, как завороженная, не могла оторвать взгляд. А потом он обернулся, увидел меня. Глаза его полыхнули красным, ужас и злость одновременно. Он заорал, запрокинув голову вверх. И огонь заполнил всю шахту. Дальше не помню. Огонь. Везде огонь. Иду по миру мертвых. А там нет привычной стихии. Силы не призываются. Только огонь. Как в кольце огня. Как в тюрьме из огня. Она резко замолчала. Мне кажется, это был демон. Во время инициации кивнул огненный маг И службы контроля. Демоны в этот момент неконтролируемые. «Странный ритуал», – добавил второй. «Первый раз о таком слышу. Впитал, говоришь, элементаль». Она кивнула. И после этого стал демоном. служба контроля переглянулись. «Явно запрещенная магия. Если можно было бы так просто схватить элементаль и превратиться в демона...» У нас обычных магов бы уже не осталось. Что ж, спасибо. Они запомнили, как он выглядел. «Страшный», – прошептала она, поежившись. Я запомнила только его красные глаза. Рентан в это время неотрывно смотрел на меня. И, кажется, я знала, о чем он сейчас думает. Или о ком. Оброненный отчет в Колумбарии «Пропавшие духи-хранители» Внезапная инициация в демона. Непонятный страх перед Кикиморой, что управляет животными. Точнее, перед огненной Кикиморой, которая теперь уже управляет огненными элементалями. Не может быть. Это не он. Я должна с ним поговорить. Я не могу поверить, что тот, кого я знала полжизни, мог совершить столько зла. Быть может, он попал в беду. Мне срочно нужно встретиться с ним и поговорить. Мне он вреда точно не причинит». «Не смей», – прошипел ринтан сквозь зубы, склонившись мне над ухом. Едва представители контроля захлопнули папку с записями и собрались уходить. «Что?» – невинно посмотрела я на него. «У тебя на лице все написано». Не подался он. «Не вздумай близко к нему подходить. Он может быть опасен». «Это, может быть, вообще не он?» Возмутилась я почти наигранно. «Посмотрим». Непонятно ответил муж. «Спорить с ним себе дороже. К тому же я все еще помнила, как он угрожал приковать меня цепью у Лешего, лишь бы я никуда не пошла. И, боюсь, он тогда говорил серьезно. Пустых обещаний давать тоже не хотелось, поэтому я просто промолчала». Рентану это совершенно не понравилось. «Судя по отчету...» Практика у него была совсем рядом, с Академией Дружбы Темных Народов. Сказал он вместо того, чтобы продолжать убеждать меня в благоразумии. Понял, что бесполезно. «У кого?» – насторожился представитель службы контроля. Рентон бросил на меня короткий взгляд. «Нет, покрывать он его не собирался. Оно и понятно». Александр Диптон недавно инициировался в демона. К тому же учился и проходил практику рядом с той самой академией. Холодно произнес он. «Предлагаю проверить его». Я увидела, как у мамы округлились глаза от шока. «Магистр Сонер», — хватая ртом воздух, сказала она. «Неужели таким недобросовестным образом вы устраняете конкурентов?» Все присутствующие заинтересованно посмотрели на него а потом перевели ставшие непонимающим взгляды на меня. «Он мне не конкурент», – очеканил ринтан – «а возможный преступник». Теперь на меня вопросительно смотрела мама, и я помимо воли покраснела. «Ну не сейчас же ей всё объяснять». «Хорошо, проверим», – согласился один из представителей службы контроля и торопливо распрощался с нами. Я решительно и зло поднималась по лестнице. «Это же надо запретить мне и вовсе выходить из моего же дома, в моем же родном городе!» И родители его в этом поддержали. Видимо, слишком близко к сердцу восприняли историю Аманты. «Мимигрет» строго раздалась позади, и я обернулась, но останавливаться не стала. Рентан довольно быстро меня догнал уже в коридоре. Остановил, придержав за талию, развернул к себе лицом. «Не злись», – попросил он. «Ты же понимаешь, что я не хочу тебя потерять!» «Я понимаю», – ответила я жестко, совершенно далеким от понимающего тоном. «Это всего на пару дней», – примирительно продолжил Рентан. «Знаешь, все-таки взорвалась я. Я не собираюсь жить с мужчиной, который считает, что может держать меня в тюрьме!» «Ты слишком драматизируешь!» Покачал он головой и притянул меня к себе, обнял нежно, уткнувшись носом в мою макушку. Я злобно пыхтела, но крепкие мужские объятия действовали на меня умиротворяюще. И его запах тоже. Терпкий, тёплый, такой родной и будоражащий одновременно. Рядом с ним хотелось большего, и я упрямо дёрнулась в его руках. «Ты обращаешься со мной, как несразумным ребёнком!» Пожаловалась я, вскинув голову. «Постоянно что-то мне запрещаешь!» «Милая моя, выбирая между твоей злостью и смертью...» «Я все-таки выбираю первый вариант», — со вздохом ответил он. Я открыла было рот возмущений, как он добавил. «Так и есть неразумная, своенравная, вспыльчивая, но самая непосредственная и уютная девушка, что я когда-либо видел. Живая и интересная, и совершенно точно с тобой у меня не осталось времени скучать. Я тебя люблю. Именно такую». «Винтан!» – прошептала я, обескураженная его признанием. Он не дал мне договорить, закрыл рот самым нежным поцелуем на свете. И еще. И еще. «Ты мной манипулируешь?» – выдохнула я, когда поцелуи стали жарче, зарывшись руками в его темные, отросшие волосы, и потянув их чуток вниз, чтобы привести его в чувство. «Мы без того слишком увлеклись, забыв, что нас в любой момент могут увидеть». Тобой так легко манипулировать. Хрипло ответил он, утыкаясь губами в обнаженную ключицу. Его дыхание обжигало, вызывая мурашки и волнение внизу живота. Я засмеялась, помотала головой. Вряд ли. Я все еще хочу с тобой спорить. Мы можем продолжить спор в другом месте. Многозначительно шепнул он мне на ухо, покосившись на собственную спальню. Предвкушающая дрожь, Прошла по всему телу, но я сделала шаг назад. Только после сва я осеклась, когда некромант, лукаво прищурившись, наклонил голову и посмотрел на мое кольцо. «Три свидания», — напомнила я упрямо. «Хорошо», — улыбнулся он снова меня целуя. Потом зарылся лицом в мои волосы, выдохнул шумно. «Ты наполнила мою жизнь красками» и Я не хочу возвращаться в чёрно-белый мир. Береги себя. Ясно? Ясно. Примирительно ответила я, совершенно растаев. И только потому, что тоже тебя люблю и не хочу, чтобы ты беспокоился. И как-то мне сразу стало легче, когда я это произнесла. Мой мир тоже обрёл чёткость. Отселись мимолётные капризы и сомнения. Я теперь знала, чего хочу в будущем. Кого хочу? «Мими, ты мне нужна!» Проснулась я от жаркого шепота. «Мими, я без тебя погибну. С ума сойду, Мими!» Голос принадлежал Лексу. Я резко открыла глаза и села на кровати. Голос был, а демона не было. «Мими, Мими, помоги мне, Мими!» Изо всех углов, как наваждение Я огляделась, потрясла головой. Голос не исчез. Может, это голос моей совести, что не дает мне спать, пока мою первую, пусть уже и прошедшую любовь, несправедливо обвиняют? Рентан поставил на мою комнату защиту. Это я совершенно точно помнила. А присмотревшись, даже увидела ее внутренним зрением. Мерцающая фиолетовая преграда отсекала не только окно, но и всю комнату по периметру. Чужой не пройдет. Значит, этот голос явно пытается меня выманить наружу. «Лекс?» – неуверенно позвала я. «Это ты?» «Помоги мне, Мими, помоги!» Прошептали совсем мне на ухо, и я вздрогнула. Комната была пустой. «Так, вспоминаем, что я ела сегодня, и не могло ли это вызвать галлюцинации?» «Ты где?» – все-таки спросила я. «Камин, загляни в камин», – торопливо прошепел он. Я босиком встала на холодный пол – на всякий случай активируя в руке фейербол. Подошла к камину, в котором еле тлели угли. На догорающей головёшке сидела маленькая огненная элементаль. Духи огня свободны, перемещаются где хотят, если есть хоть кусочек пламени. Защитные барьеры им не страшны, да и сами они не представляют опасности. Они безвредны, лишь чуточку любопытны. Эта элементаль была похожа на маленькую синичку на тонких лапках. Увидев меня... Она по птичьи наклонила голову набок «Я здесь», — четко сказала она голосом Лекса, и клюв ее раскрылся, стремительно увеличиваясь в размерах, а следом поглотил меня. «Черт, приснится же такое! Кажется, я упала с кровати, да еще и ударилась головой, потому что такая ерунда могла присниться только в кошмаре». «Не ушиблась», — услышала я голос Лекса. «На этот раз ясно». Чётко, безо всякого шипения и в полную мощь. «Давай помогу». Крепкая рука подхватила меня за талию, помогая подняться с земли. «Так, стоп, где это я?» Подняв голову, увидела яркое звёздное небо. Повернувшись в сторону, огненный храм, чужой, незнакомый, судя по всему, расположенный за пределами города, в глубине его горел огонь. «Ты похитил меня?» – опешила я. «Я несколько дней не мог к тебе прорваться», — обиженным тоном ответил он. «Весь дом в защите. На улице ты не появлялась. А давеча, когда я пришел, твоя матушка злым тоном сообщила мне, что ты вышла замуж и сказала проваливать, не мешать молодоженам». Несмотря на неприятно скрывающиеся обстоятельства я аж поперхнулась. «Матушка? Моя? Ты уверен?» Да, она рентанно едва на переваривает. «Ты правда вышла замуж, Мими?» Проигнорировав вопрос, спросил Лекс, наклонившись ближе и заглядывая прямо в глаза. И да, глаза его были красными, демоническими. И что самое страшное, чужими и холодными. «А как же мы?» «Я нервно сглотнула. Я не люблю выяснение отношений. Я не хотела делать ему больно». Я должна была рассказать раньше, но когда? «Прости, Лекс», — проговорила я. «Так получилось. Точнее, я не думала, что так получится. Ведь я любила тебя». «Любила?» Глаза его сощурились, ноздри раздулись. «Любила», — повторила я тверже. «Но ты изменился. И дело даже не во внешнем изменении. Ты как будто стал другим. И твоя одержимость мной... Желание как можно скорее жениться, она пугает. К тому же, да, воле судьбы я действительно замужем. И если сначала хотела от него избавиться, то сейчас поняла, что меня все устраивает. муж в тебя устраивает, а демон нет!» — взрывел Лекса, сжимая кулаки так, что я попятилась. «Ты даже не сказала, что любишь его!» «Об этом...» «Я должна говорить не тебе», — возразила я тихо. «Ты не любишь его! Не любишь!» — кричал он, не замечая ничего вокруг. «Ты не могла так быстро влюбиться! Ты создана для меня!» «Лекс, мне не нравится этот разговор. Отпусти меня!» — попросила я пятись назад. «Прости», — тут же сбавил тон парень. «Зачем ты выкрал меня из дома ночью?» Повторила я свой вопрос. «Я надеялся на твою помощь», — сказал он угрюмо, — «и до сих пор надеюсь». Я вспомнила, что его подозревают в том, что он воспользовался запрещенной магией, что проклял насмерть ни в чем неповинную Аманту. «Ты что-то натворил, Лекс?» — спросила я. «Ты поможешь мне?» — он жал обеими руками мою ладонь. «Мими». «Ты поможешь мне остаться демоном навсегда?» «Что?» От осознания того, что эти обвинения, скорее всего, окажутся правдой, я пошатнулась. «Я схожу с ума», – прошептал он мне волосы и резко отстранился. «Смотри». Распахнул рубаху в стороны, и я увидел ожог. Магический ожог, тлеющий красным по краям контура в виде птицы с распахнутыми крыльями. «Он берет надо мной верх». Доверительно прошептал демон, глядя на меня безумно сверкающими глазами. То ли страх это, то ли восторг, то ли фанатичный блеск сумасшедшего. Ты говорила, что я изменился. О да, это правда. Я действительно изменился. Во мне текла демоническая кровь. Я так мечтал, чтобы она проснулась. Я видел, как здесь, и не только здесь, относятся к демонам как смотрят на демонов. Да что там. Ты сама раньше с восторгом на них глядела. В детстве, добавила я. Вот. Он раскинул руки в стороны. Теперь я демон. Смотри на меня. Любуйся. Где твой восторг? Что ты с собой сделал? В ужасе прошептала я. Я подселил к себе элементаль, чтобы она разбудила мою кровь. И это сработало сработало. Но теперь в моей голове эта сущность пытается захватить власть, она живет инстинктами. Я схожу с ума, мими. -ми. У меня перепады настроения, тело иногда мне не подчиняется, магия тоже. Я скоро не смогу с ним бороться. Теперь надо стабилизировать мою кровь, и тогда элементарь растворится полностью. Наверное, я зря это сделал, но уже поздно. Я как будто подселил к себе паразита. «У меня замерло сердце. И как ты хочешь, чтобы...» – спросила я. «Как я могу помочь тебе с ним справиться?» «Жена – это якорь. Жена – это стабильность». «Жена – это сущий кошмар», – сказал Баринтан. «Огненная энергия жены должна стабилизировать мою», – объяснил Лекс. «Уравновесить. Мне нужно жениться. Срочно. На тебе». Я специально подгадывал ритуал ко дню нашей свадьбы, и всё сорвалось. «Жениться», – заторможенно повторила я. «Почему на мне? Найди себе девушку, которая с радостью выйдет замуж за демона. Ты симпатичный, из влиятельной семьи». «Я люблю тебя», – отрезал он. «И искать другую девушку – это время» которого у меня нет. Пойдем. Ему надоело разговаривать, и он схватил меня за руку, потащив к храму силой. «Ты же понимаешь, что нас все равно не поженят». Довольно спокойно для складывающейся ситуации поинтересовалась я. «Я люблю другого, и замужем именно за ним. Точка». Демон резко развернулся ко мне лицом. «Да?» Глаза его, угрожающие, вспыхнули, А если он к тому времени будет мертв? «Нет — Нет, не веряще вскричала я, замерев на месте. Ты не посмеешь. На нем огненное проклятие, верно? проговорил демон, и я похолодела. Значит, за нами в храм он не кинется. А выманить его сюда большого труда не составит. Я заставила себя успокоиться. Рендан старше его, опытнее. Уверена, что сильнее. Самоуверенному, новоиспеченному демону нечего и думать, чтобы одолеть его в прямом противостоянии. Это у тебя перстень мертвых. Я инстинктивно спрятала руку за спину, но Лекс только усмехнулся. Я еще в прошлый раз заметил его. А потом не поленился разузнать про него нечто интересное. Собственно, чья именно это семейная реликвия? Он явится, если ты попадёшь в беду. Или ты можешь позвать его сама. Ведь можешь, да? Я упрямо помотала головой и сделала попытку попятиться. Вот ещё. Играть по его правилам. Ну и пусть тащит меня в храм. Да хоть сама пойду. Всё равно у него ничего не выйдет. Никакой свадьбы не состоится. Рентана я сюда звать точно не буду. Не хочу рисковать его жизнью. «Алекс?» «Алекс разочаруется в своей идее и оставит меня в покое. Не будет же он меня убивать, ведь он утверждает, что любит меня». «Лекс», – пришла мне в голову идея, – «а что, если провести ритуал изгнания и разделить тебя с этой элементалью? Тогда безумие не будет тебе грозить, ты вернешься к обычной жизни». «К обычной», – повторил он медленно. «Я не хочу вновь». Становиться заурядным выпускником Академии. Я перестану быть демоном. Я не хочу становиться обычным магом. Неужели вся эта сущность стоит таких жертв? Разочарованно спросила я. Ты ведь практически убил одну девушку. Откуда ты знаешь? Встрепенулся он было, но взгляд его быстро угас. Я не хотел. Она случайно оказалась не в том месте, не в то время. Я увидел ее и испугался, а следом был всплеск такой силы, что ей не выжить. Она мертвец, обречена, даже если еще дышит. «Но ты мог помочь ей, а ты просто перешагнул через несчастную», – возмутилась я. «Мне не были нужны лишние вопросы», – покачал он головой. «О духе-хранителе в Колумбарии?» – неверя веря спросила я. Они чем тебе помешали? Они дали мне еще время, ответил он равнодушно. Их энергия стабилизировала мою, и у меня выпал шанс доделать наше с тобой дело до конца. Ты превратился в убийцу, в расчетливого убийцу, ужаснулась я. Они возродятся, не согласился демон. Невозможно убить духа, а вот некроманта запросто. «Давай, вызывай его на помощь, я не собираюсь еще и делить тебя с ним». «Ты монстр, Лекс», — заявила я, — «и ты меня вовсе не любишь, ты любишь только себя, а сейчас ломаешь мне жизнь своей прихотью». «Я спасаю свою», — помотал он головой и потащил меня к храму. «Не хочешь по-хорошему? Будет как получится, а он придет все равно». Почувствует. Я позабочусь. Я знала, что мне не стоит и пробовать мериться магией с огненным демоном. Но идти покорно, как овца на заклании очень уж не понравилось мне это его «позабочусь». Я замахнулась свободной рукой и ударила струей пламени, столь же сильной, как моя злость. Он лишь небрежно отмахнулся, и мое пламя впиталось в его материализовавшийся красный щит. «Отпусти меня!» Крикнула я, выдернув руку из его ладони, и побежала прочь босыми ногами по острым камням. Он догнал меня в два шага, словно шутя. Дёрнул на себя. Я, развернувшись лицом, уперлась обеими ладонями в его грудь, толкнула огненной волной и отлетела на несколько метров назад, отброшенная от его защиты. Больно ударилась спиной, так что в глазах потемнело. «Ты мне не соперница, Мими. Прекрати брыкаться!» Демон перекинул меня через плечо и быстрым шагом понес к храму. У самого входа в храм он остановился. «Пора гостей». Взмах ставшей когтистой лапой по стене храма, протараторенные слова призыва, и земля за его спиной вспучилась, разошлась в стороны, обнажая огненные подземные потоки, вырвались из глубин спящей виверны, прыснули в разные стороны разбуженные саламандры. «А теперь для дорогих гостей надо подать главное блюдо». Зловеще усмехнулся Лекс, стряхивая меня со своей спины и ставя перед собой. А потом он просто наклонился и поцеловал меня, несмотря на мои протесты, настойчиво, жестко, силой прижимая к себе. А я упиралась изо всех сил, пытаясь увернуться от поцелуя. К счастью, он был довольно коротким. Я не успела перевести дух, и меня буквально запихнули в храм. Я успела лишь обернуться и увидеть Рентана, появившегося в самом центре разгорающегося пекла. Он смотрел на меня, и мне казалось, что от этого взгляда я падаю в пропасть, потому что он видел поцелуй. А теперь видит, как я удаляюсь в храм с бывшим женихом. Боюсь представить, что он подумал. Что опять нарушила данное обещание и попало в беду? Что выбрало другого? Виверна с криком спикировала на него, и он чудом успел пригнуться, перепрыгнуть на клочок, свободный от огня. Она обиженно выпустила струю огня, целить в некроманта. И я больше ничего не увидела. Все скрыла огненная пелена, наложенная лексом на вход в храм защиты. Демон втолкнул меня в главный зал. Алтарь был подготовлен к нашему появлению, и огонь горел в нем в ожидании. И чаши стояли, наполненные ароматным маслом. Не было только жреца. «Доверять нельзя никому. Я проведу ритуал собственноручно», — словно услышав мой немой вопрос, пробормотал демон. Я оглядывалась по сторонам, подбирая чем бы таким тяжелым приложить незваного жениха по голове, избежать на помощь законному и любимому мужу. Как зло рядом ничего не попадалось, а руку мою он отпускать не собирался. Рентан, Рентан, как он там сейчас? До боли, до крика хотелось оказаться рядом с ним. Он может уйти, просто открыть портал и исчезнуть. Пусть бы так и сделал. Тогда Лексу вообще бы ничего не светило. «Начнем», — нетерпеливо произнес демон не буду дожидаться его смерти». «Отец огонь, матерь тьма», – начал он речитативом зачитывать слова обряда, нагнулся и достал лежащий у подножия алтаря ритуальный нож. Тот самый, похожий на тесак повара. «И Александр Диптон», – громко и чётко произнёс он, держа наши сцепленные руки над огнём алтаря. «Беру мимигрет не ран в жёны. Клянусь любить её, и приношу в жертву каплю собственной крови, в знак верности слову. Он уверенно резанул свое запястье, и капля крови шипением упала в огонь. И огню это не понравилось. Он чихнул черным дымом, но вскоре загорелся, как ни в чем не бывало. «Мими, Гритниран, готова ли ты стать женой Александра Диптона, любить его, уважать?» Хранить очаг и принести жертву каплю крови в знак верности слову. Нож его коснулся кожи моего запястья. «Нет», – громко ответила я, с вызовом глядя ему прямо в глаза. «Я Мими сонор и я отказываюсь становиться твоей женой». Неужели он правда ожидал другого ответа? Нож его плавно переместился к моему горлу, и я нервно сглотнула. «Когда холодная сталь...» коснулась еремной вены. «Подумай еще», великодушно предложил мне демон. «Мертвые не говорят», пытаясь унять разрастающую дрожь, ответила я, не отводя взгляд. «Не любят, не выходят замуж. Мертвые, я тебе без надобности». Ноздри его раздулись, глаза сощурились. Он не мог меня заставить сказать «да», «не мог». На что он надеялся, затаскивая храм невесту силой? но раз так...» — улыбнувшись, проговорил он, и мне стало не по себе от его спокойного тона. «Попробуем другой вариант. Вся твоя любовь к нему — глупая чушь, которую ты себе сама придумала. Вспомни...» — он наклонился ближе, понизив голос. «Вспомни, как ты любила меня...» Как мы целовались до рассвета, как мечтали всю жизнь быть вместе, растить детей. А теперь наши дети еще и смогут стать демонами, огненными, сильными, переняв от нас все самое лучшее. На миг мне послышались в голосе старые и такие знакомые интонации Лекса. На миг мое сердце даже дрогнуло, нас немногое связывало. Я никогда не испытывала к нему ненависти или пренебрежения. Но то, что он сделал ради того, чтобы стать тем, кем на самом деле не является. То, на что он готов пойти, чтобы остаться демоном навсегда. То, как он переступил через мои желания ради своих собственных. Это я принять не смогла бы в любом случае. Даже если забыть, что влюблена в рентана, А я не забыла. И вдруг он до боли стиснул мою руку и озлобленно принялся говорить. Чётко, яростно и на абсолютно незнакомом мне языке. Когда разгоревшееся из ниоткуда пламя охватило обе наши ладони, я стала понимать, точнее догадываться, что происходит. Он вызвал к помощи стихии и не просил, а требовал её благословения. Огненные демоны всегда были любимчиками стихии. Тысячелетия назад, так давно... Что это стало уже преданием, демоны могли жениться на ком угодно, не спрашивая желания избранной. Более того, могли делать это против ее воли. Вот почему существует столько легенд о красавицах, похищенных демоном. И это вовсе не романтично. Девушкам просто ломали волю во время обряда и на всю жизнь связывались с нелюбимым. Фактически они превращались в манекенов с красивым личиком и несчастными глазами. Бессловесные куклы. Эта магия была мало того, что запрещенной, она была еще и забытой. Откуда он узнал этот ритуал? Откуда узнал про ритуал с элементалью? Каким образом смог подпитаться от духов-хранителей в Колумбарии? Это слишком много и сложно для только что окончившего Академию Адепта. Я не хотела себе такой судьбы. Я пыталась вырваться, кричала во всё горло, а он был как скала. Лезвием одновременно рассёк наши сцепленные руки и окунул их в горящий алтарь. Чёрный дым поднялся до самого свода потолка. Вокруг затрещало, загремело, засвистело. Огненный вихрь окутал нас обоих, громыхало так, что сыпались камни с потолка. Он обнял меня двумя руками, прижимая к себе и пряча от разбушевавшейся стихии. Ну вот и все. Неужели это все? Неужели? Нет, нет, нет! Я против! Ринтан! Я уперлась двумя ладонями демону в грудь, отстранившись настолько, насколько смогла, и отчаянно закричала. «Никогда!» «Чего кричишь?» Раздался флегматичный женский голос во внезапно наступившей тишине. «Не хочу за него замуж!» — ответила я хрипло. Сорванные голосовые связки болели, голова кружилась от переизбытка магии вокруг, а мир сузился до стоящего передо мной Лекса, смотрящего на меня с недоумением. «А за кого хочешь?» В голове слышалось любопытство, Как будто девушка смотрит на меня, наклонив голову, словно птица. И голос этот отчего-то оказался мне знакомым. «Я замужем». Каждое слово давалось трудом, горло давило спазмами. «Точно!» Отчего-то развеселилась девушка. Вспомнила все-таки. За моим братом. Обычно таким, как ты, отсекают память. Тут я нашла в себе силы повернуть голову. Алтаря в храме больше не было, остался лишь расколотый остов. А рядом с его обломками стояла Ирмалинда, стояла и улыбалась. Все такая же огненная, как божество. «Посланец со стихией», — демон преклонил перед ней колени. «Я звал тебя. Благослови мой союз с этой недостойной девушкой. Свяжи наша с ней судьбы навечно». Не оставь любимого сына мучиться от неразделенной любви. Она звала громче. Холодно оборвала его Ирмалинда. И я пришла не к тебе. Лекс оторопел, растерялся. Смотрел на девушку, сотканную из пламени, и не верил своим глазам. «Я демон», – произнёс он негромко, словно пробуя, как это звучит. «Я демон!» Расправив крылья, громче повторил он. «И я требую. Моя огненная сущность требует эту девушку». «Твоя огненная сущность – подделка», – легко сказала она, протянув к нему руку. С его груди без труда отделилась огненная птица, легла, свернувшись в клубочек в ее подставленные ладони. И Ирмалинда принялась боюкать ее, словно ребенка, «Напевать что-то тихонько». Лекс побледнел. Сполз на пол, словно в раз потерял все силы, на лбу выступила испарина. От него тянулись тонкие красные ниточки к той самой несчастной элементалии. Тянулись, как огненная паутина, и внезапно оборвались. «И огненного дара ты не заслуживаешь», добавила она. Птица в ее ладонях затрепетала крыльями, потом взлетела, Сделала круг почёта над сводами храма и села спасительнице на плечо. Лекс растерянно смотрел на свои ладони, тёр их друг о дружку и снова смотрел. И до меня, наконец, дошёл смысл её слов. Вот так легко и непринуждённо она забрала его магический дар. Ей даже не пришлось применять силу. Уверена, Рентан бы ей гордился. «Рентан!» – вскрикнула я, умоляюще смотря на его сестру – «Там Виверны, там Атва плоти, он не справится!» «Виверны?» Приподняла она одну бровь и замолчала, словно прислушиваясь. Потом заулыбалась довольно. «Все в порядке, у него есть помощница». «Дуняша?» Не поверила я, что он мог притащить ребенка в самое пекло. «А ты откуда это знаешь?» «Я отдала жизнь за огненного демона», — снова улыбнулась она. «За это меня щедро наградили». И теперь я могу чувствовать всех владельцев этого дара, особенно вблизи. Но и тебя я услышала, к тому же не могла проигнорировать имя брата. Хорошо, что ты не забыла его во время обряда. «Не забыла?» – переспросила я, нахмурившись. «А должна была?» «Огонь должен был многое стереть из твоей памяти», – кивнула она. «Но, видимо, твоя любовь оказалась сильнее. Что ж...» «Рада за вас, но мне пора». Со стороны входа послышался взрыв, а следом топот. Ирмалинда подмигнула мне и исчезла. «Это конец». Лек смотрел на свои ладони, в которых не осталось ни искры магии, и чуть ли не плакал. «Это всё кончено. Точка». Мне стало его невыносимо жаль. Потерять магию страшно. «Обрести мечту и потерять в итоге всё ещё страшнее!» «Мне незачем жить!» Раскачиваясь, как сумасшедший, повторял он. «Мне незачем жить!» Потом перевёл на меня пугающий осмысленный взгляд. «Ты убила меня!» Спокойно заявил он. «Ты!» А в следующий момент вскочил на ноги и размахнулся. Моё сердце пронзило болью. Закапала кровь, потекла между пальцев, которыми я бессильно сжимала лезвие ритуального ножа, вошедшего мне под ребра. «Кви любимая!» Услышала я злой шепот, прежде чем провалиться во тьму. Мне приснилось, что я умерла, что обезумевший Лекс принес меня в жертву своей несбывшейся мечте. Страшно, больно, темно. Он лишился дара, а из мести решил лишить меня жизни, замахнулся Атамом. А я... Приятно осознавать, что это всего лишь сон. Я с улыбкой потянулась, открыла глаза и вытаращилась на нависшего надо мной мужчину. Мужчину откровенно страшного, с крючковатым носом и цепкими темно-зелеными глазами, которые затягивали меня как водоворот, не позволяя отвести взгляд. И влюбилась. Намертво. Снова. Рентан. Выдохнула я хрипшим голосом, и он сгреб меня в охапку, жал силой до боли, прижимая к себе. Чуть не потерял. Выдохнул он мне висок, отстранился, критично разглядывая меня. Потом улыбнулся расслабленно, притянул меня к себе и поцеловал. По-настоящему жарко, что голова закружилась ха Послышалось рядом отцовское покашливание. «Что? Оживил? Оживил нашу деточку? Вернул нашу малышку?» Взволнованно спрашивала мама. «Вернул?» Невозмутимо ответил отец, словно и не сомневался вовсе в успехе предприятия. «А ты говорила, муж романт к несчастью». «Мало ли что, я на эмоциях говорила!» Фыркнула мама и обняла вдруг вовсе не меня. «Рентана, спасибо тебе, родной, за дочь мою дважды возвращенную, за любовь твою к ней. видано ли, через огонь и смерть прошел, не побоялся». но некроманта было жалко смотреть, настолько он не привык к такому откровенному выражению чувств. «Да что вы!» – бурчал он, пытаясь отстраниться и при этом не обидеть преисполненную благодарности тещу. «Не стоит. Отпустите меня». В итоге взмолился он все-таки. Я огляделась по сторонам. Надо же, я вовсе не в храме и даже не у подножия, а в гостиной нашего дома на диванчике. Кроме родителей здесь еще оказались магистр Сигурд Ресс со своей дочкой Амантой, которая смущенно улыбнулась мне, перехватив мой удивленный взгляд. А еще рядом с ней стоял маг Волхиз, лекарь-полудемон из нашей академии и в руках держал огроменного, размером с кошку-паука. И так странно его разглядывал, чуть ли не слюни на него пускал, с таким восхищением, что я напряглась, инстинктивно прижав руки к груди. Не больно. Ощупала в поисках раны, и не нашла ни её, ни бинтов, ни даже шрама не нащупала. Лекарь заметил моё смятение и, широко улыбнувшись, подошёл ко мне. Вместе с тем самым пауком, который деловито переполз ему на плечо и взгромоздился там, держась парой лап за воротник. «Жорж прекрасен, правда?» Довольно кивнул он на своего восьмилапого спутника. «Жорж?» – переспросила я, хотя самой хотелось постучать некроманта по плечу и пожаловаться, что его только что ожившей жене притащили какого-то монстра. «К вашим услугам», – галантно поклонился паук. «Рентан, у меня галлюцинации!» – закричала я, вцепившись в мужа. «Все в порядке, Мими. Он успокаивающе погладил меня по спине. Он уже дважды тебе помог. Только на этот раз пришлось попросить Мака принести его сюда из Академии. Оказывается, Жош не только ткач», – восторженно заявил лекарь. «Точнее, ткач. Но какой. Даже шрама не осталось. А молчал» такое чудо лекарского искусства от меня прятал это я попросил важно на улщаки паук не хватало еще чтобы меня по всяким пустякам беспокоили на разбитые коленки вместо подорожника прикладывали это урентана обычно крайние случаи бывают прихожу помогаю я его не помню Нахмурилась я, понимая, что он как-то причастен к отсутствию на мне шрамов от смертельных ран. «Помнишь, я говорил, что для возвращения к жизни есть несколько условий?» – напомнил ринтан, «Одно из них – тело не должно иметь повреждений, несовместимых с жизнью. У тебя они были. И первый раз, и второй. Пока я рыскал в поисках тебя в мире мертвых, Жорж заштопывал твое тело в мире живых». «Я еще и платье тебе справить могу новое», — любезно предложил паук. «Красивое. У меня есть вкус». «Спасибо», — растерянно ответила я. У меня от переизбытка событий голова шла кругом. «Лучше расскажите, что было-то, ну, после того, как Лекс меня... ранил?» «Убил», — холодно поправил отец. называй вещи своими именами». От того, что ринтан вернул тебя нам, деяние Диптона не стало легче. Я покаянно пустила глаза. «И хорошо, что твой гордый некроманд обратился за помощью», – продолжил он. «Я понимаю, что это было непростое, но мудрое решение. Я снял огненную преграду в храм. Дунечка договорилась с Вивернами. Это было опасно, вырвалось у меня суждающе. Ее никто не собирался звать» но эта козявка прыгнула в портал зириани рано уцепившись ему за штанину сварливо ответил Рентан, недовольно дернув губой смышленая девочка хомыкнул папа и отлично ладится огнем и огненными существами ну в общем из храма тебе вынес я а дальше подключился Рентан. и магистр реа монтой подпитали его энергией и магистр х притащил этого великолепного Жоржа. «Ну, теперь я знаю, где ваш дом. Могу свободно перемещаться порталом, минуя прелесть обычной поездки». Улыбнулся Маквал очаровательной улыбкой. «А у нас полон дом гостей». Уголки губ отца разошлись в мягкой улыбке. «И таким гостям я буду рад в любое время дня и ночи». Я в надежных руках. Муж поднял на уши всех, чтобы меня спасти» поступившись желанием действовать в одиночку. В сердце стало так тепло, как я не знала ранее. Только маленький червячок точил мою душу, и я никак не могла заставить себя спросить вслух, что они сделали с Лексом. «Сдали службе контроля», — без слов поняла меня мама по одному задумчивому взгляду. «Повезло ему, что ни отцу твоему, ни мужу законному, не до кровной мести было». Рентан при упоминании его сразу помрачнел, но ничего не сказал. Его Ермолинда лишила всякого дара. Я тронула некроманта за плечо, и он вздрогнул. «Она была там? откуда – протянула я, прикидывая объем информации, что сейчас придется рассказать всем любопытствующим, ведь они не знали, что происходит в пещере. «Твоя сестра не просто жрица».